«Достопочтенный Дуглас Потент!» На часах было без четверти 8 Маград вспомнила, как какая-то старуха втолковывала ей что-то насчет времени, но это тоже ерунда. «Леди Хотелия Д'Авалия!» Настала ее очередь. Дворецкий, объявлявший прибывающих гостей, смерил ее взглядом, а потом, словно человек, которого целый день готовили исключительно к этому самому моменту, оглушительно провозгласил э -э -э... «Таинственная и прекрасная незнакомка!» От подножия лестницы по залу пролитой краской разлилось молчание. 500 голов одновременно повернулись, чтобы взглянуть на Магротт. Еще вчера от одной мысли, что она может стать объектом внимания 500 человек сразу, Магрот растаяла бы как масло на сковородке. Теперь же она лишь обвела присутствующих взглядом, улыбнулась и надменно вскинула подбородок. Ее веер раскрылся с треском, похожим на выстрел. Дочь Симплисити Чеснок, внучка Араминты Чеснок, таинственная и прекрасная незнакомка, чье самообладание было столь насыщенным, что даже кристаллизовалось на поверхности ее личности, сделала шаг. Мгновение спустя возле Дворецкого возник следующий гость. Дворецкий заколебался. Что-то в облике гостя смутно беспокоило его. Тот все время оставался не в фокусе. Дворецкий вообще не был уверен, есть ли рядом с ним кто-то или нет. Затем здравый смысл, временно покинувший его и спрятавшийся неизвестно где, вдруг вернулся. Сегодня же сами Деню и Мор. Люди должны были одеваться и выглядеть странно. Видеть подобных людей — это нормально. «Прошу прощения, э -э, господин...» — выдавил Дворецкий. — Как представить? — Я здесь инкогнито. Дворецкий мог поклясться, что вслух ничего произнесено не было, и в то же время он определенно услышал именно эти слова. — Что ж, прекрасно, — пробормотал он. — Тогда ладно, проходите. Кхм. И тут лицо его просветлело. — Чертовски хорошая маска, сэр. Он проводил взглядом спускающуюся по ступенькам темную фигуру и прислонился к колонне. «Ну, кажется, на сегодня всё. Он вытащил из кармана носовой платок, стянул с головы напудренный парик и вытер взмокший лоб. У него было такое чувство, как будто он только что чего-то избежал, но хуже всего было то, что он так и не понял, чего именно». Дворецкий опасливо огляделся, а потом скользнул в вестибюль и спрятался за бархатную портьеру, где мог спокойно насладиться захваченным из дома мясным рулетом. И едва не проглотил его целиком, увидев, как по красному ковру бесшумно идет еще кто-то. Незнакомец был в наряде пирата, на медне ограбившего корабль, на борту которого по случаю оказалась партия изделий из черной кожи, предназначенное для понимающего покупателя. На одном глазу неожиданного гостя красовалась черная повязка. Второй глаз горел зловещим изумрудом. И ни один столь крупный человек не способен был двигаться столь бесшумно. Дворецкий сунул остатки рулета в карман. «Прошу прощения, господин!» – окликнул он, догнав незнакомца и уважительно, но твердо прикоснувшись к его руке – «Не соблаговолите предъявить ваше... при... ваше... при...» Человек перевел взгляд на пальцы, осмелившиеся коснуться его. Дворецкий поспешно убрал руку. <мяу> «Ваше приглашение...» Гость приоткрыл рот и зашипел... — Ну, разумеется. Тут же согласился дворецкий, пятясь с разумной скоростью человека, которому платят не настолько много, чтобы он связывался с клыкастым маньяком, затянутым в черную кожу. — Вы, должно быть, один из друзей самого Дюка, да? <музыка> — Ничего-ничего. — Но глубокочтимый сэр, по-видимому, забыл маску многоуважаемого сэра. — Ничего. Дворецкий отчаянно замахал руками, указывая на заваленный масками столик. — Его светлость повелел, чтобы все присутствующие непременно были в масках, — пояснил Дворецкий. Э — -э, Не соизволит ли сэр подобрать себе что-нибудь по вкусу? Несколько таких гостей всегда попадаются, хотя на пригласительных билетах большими, тесненными и в завитушках золотыми буквами совершенно недвусмысленно значится что наличие маски обязательно, всегда находятся несколько придурков, которые считают, что их физиономия вполне ее заменяет. Но, судя по всему, этот тип вместо того, чтобы учиться читать, уже в том возрасте вовсю грабил честной народ. Мерзкий тип уставился на маски. Те, что получше, уже были разобраны предыдущими гостями, но его это как будто не смутило. Он указал на одну из масок хочу эту заявил он «Э, весьма весьма удачный выбор ваша светлость позвольте помочь вам надеть ее Мяу дворецкий попятился схватившись за руку верзила сверкнул на него глазами напялил маску и сквозь прорези для глаз уставился на себя в зеркало чертовски странно подумал дворецкий Я всегда считал, что как раз эту маску никто никогда не выберет. Люди предпочитают черепа, маски птиц, быков и так далее. Но только не кошек. А еще более странным было то, что маска, пока она лежала на столе, была симпатичной рыжей кошачьей мордочкой. Тогда как на этом типе она оказалась... Да, она по-прежнему оставалась кошачьей мордой, только стало как-то чуть более кошачьей и куда более злобной, чем следовало бы. — Чел жизни хотел быть рыжим, — поделился своими переживаниями Верзила. — Вам очень идет, сэр, — проверещал Дворецкий. Гость в кошачьей маске покрутил головой и так, и сяк. Ему явно нравилось то, что он наблюдал в зеркале. Наконец грибу негромко и счастливыми укнул и легким шагом отправился на бал. Ему хотелось чего-нибудь съесть, с кем-нибудь подраться, а потом... А ладно, там видно будет. С точки зрения волка, свиньи и медведя, оказаться в человечьей шкуре – это настоящая трагедия. Для кота же это новые впечатления. Кроме того, новое тело было куда более приятным. Вот уже десять минут, как никто не швырял в грибу старым сапогом.